Глава первая. Рина на Орваль. Ночь со второго на третий день от Анарил Лин 223 -го года от открытия врат. «Ну, ты готова?» — тихо спросил д о р г Я подошла к узкой бойнице, в которую вполне смог бы проскользнуть кто-нибудь гибкий и худощавый, то есть такой, как я. В нерешительности замерла. Даже на секунду выпускать из поля зрения моего спутника, высокого, немного сутулого человека с нервным лицом, не хотелось, не говоря уже о том, чтобы поворачиваться к нему спиной. Очень неприятный человек, этот помощник коменданта, Дорг с т р о и л И не только внешне. Водились за с т р о и л о м кое-какие грешки. К счастью, Дорг слишком жаден и труслив, чтобы предать. А еще отнюдь не глуп. Помощник коменданта знал, если посредник хотя бы заподозрит его в двойной игре, то в т а н и с е не найдется места, где удастся укрыться от карающей длани главы гильдии теней. Да и эльфы, к р а с к а е в ш и м с я преступникам, никогда в особом милосердии замечены не были. Эх, если бы не приз в виде весело звенящего мешочка лорелей, то я бы еще восемь раз подумала, стоит ли связываться с этим пронырой Доргом. Но уже пару месяцев не было крупных заказов, да и мелкотой меня таким и покровительница не особо баловала. И дела так обстояли не только у меня, а у всех коллег по ремеслу. Что-то назревало, что-то заставляло потенциальных заказчиков и самого посредника быть настороже и лишний раз не рисковать. Да, большая часть моей работы лежит по другую сторону закона, и вряд ли придётся по нраву как эльфийскому наместнику, так и человеческому бургомистру т а н и с а Кое-кто из недоброжелателей презрительно называет меня «воровкой-домушницей», но это не совсем верно. Ведь я — ночная гостья, специалист широкого профиля по выполнению различных деликатных поручений. А право именовать себя подобным образом в гильдии теней «Кому попало не даётся» Его еще надо заслужить. Так что, если вам нужно что-нибудь забрать из захороняемого и труднодоступного места, то это ко мне. И если вы хотите оставить записку на прикроватной тумбочке у злейшего врага, то, думаю, мы тоже договоримся. Но если вам нужно кого-нибудь отправить в пекло или в объятия всемилостивейшей матери Араш, то тут я ничем не смогу помочь. Банальным уличным грабежом и различным ч л е н а м в р е д и т е л ь с т в о м тоже не занимаюсь. В этот раз я подписалась на не совсем типичный для себя заказ. Да что там говорить, поиск древних безделушек в старом городе — это совсем не мой профиль. Но отсутствие работы уже явно начинало напрягать, да и без дела я долго сидеть не привыкла. И потом, я ведь не в свободный поиск отправилась, да и старый город не такая уж незнакомая для меня территория. К тому же посредник дал удивительно точную наводку. Может, до цели добраться будет и нелегко, но и заплатит мне за выполнение этого заказа очень хорошо. «Эй, что случилось?» Вырвал меня из задумчивости встревоженный голос помощника коменданта. «Ничего». Я тряхнула головой, отгоняя несвоевременные мысли, и осторожно выглянула из бойницы. В старом городе царила ночь. Тихая, безлунная. Внизу лежала зона отчуждения шириной в полторы сотни метров. Все здания и сооружения на ее территории уже давно были разобраны или сожжены, и лишь кое-где виднелись остатки фундаментов и котлованы подвалов. За то время, что мы провели в башне, ни я, ни Дорг не заметили внизу ни малейшего движения. Как будто старый город вымер. Ошибочное мнение. Я прекрасно знала, что за стеной и прилегающей территорией сейчас наблюдает множество глаз. «Готово», — кивнула я. «Хорошо. Учти, мои ребята тоже могут захотеть потренироваться в меткости. Сама знаешь, как у нас любят перебежчиков». Я усмехнулась. «Помним. А как же?» «И потом, что может быть лучше для начала рабочей ночи, чем лёгкая пробежка под перекрёстным огнём. Впрочем, утро у меня будет ещё веселее. «Знаю, Дорг, знаю», — промурлыкала я. Строил поморщился, но продолжил. «Учти, попадёшься? Вытаскивать не буду. Сам приложу все усилия, чтобы ты не встретила рассвет. Да не волнуйся, я не маленькая. Чай не впервой». Не нравилась мне нервозность Дорга, «Ох, не нравилось!» — мелькнула трусливая мыслишка. «А может, стоит отказаться, пока не поздно?» Яростно отбросила негодную искусительницу в сторону. «Даже не думать. Теперь дело не только в деньгах и сомнительном удовольствии от приключения, а уже в репутации, которую я кровью и потом зарабатывала последние восемь лет. Стоит только раз не выполнить заказ, на который подписалась, И мало того, что придётся уплатить солидный штраф, но и посредник может больше не доверить мне особую работу. Так и буду потом всякой мелочёвкой перебиваться. Дорк подал мне светло-серый плащ, сшитый из старой мешковины, который являлся одним из необходимых элементов маскировки. Правда, временным. Я затянула тесёмки плаща, накинула на голову капюшон. Теперь я, по крайней мере... не буду выделяться на стене из белого песчаника в своей темно-серой одежде. Строил, привязал один конец веревки к металлической скобе, вбитой недалеко от бойницы, и теперь держал моток в руках. Я проверила узел, внимательно осмотрела веревку. «Не доверяешь?» — усмехнулся помощник коменданта. «Ну почему же? Просто не хочу случайно свалиться со стены высотой в 15 метров». Мало ли что в жизни бывает. т а а Ну тогда ладно», — нервно улыбнулся Дорк. «Я буду ждать тебя три ночи подряд на Граутской башне. Но смотри, позже пяти утра даже и не думай появляться. И пусть таким и тебя бережет». Я кивнула и резко взмахнула рукой. «Давай». Моток веревки устремился вниз, и не успела она еще коснуться земли, как я, быстро перебирая руками, Заскользила по ней. Повезло. Вроде пока не заметили или не посчитали нужным вмешаться. Светлый плащ отлетел в сторону, веревка стала быстро подниматься вверх, а я понеслась через зону отчуждения. Передвигалась я короткими перебежками, низко пригнувшись, используя изредка попадающиеся остовы фундаментов, чахлые кустарники и неровности рельефа для укрытий. Скатилась в котлован. «Уф!» Облегченно выдохнула. Две трети пути пройдены. И, похоже, пока таким опокровительница милостива ко мне. Тихое утробное рычание, раздавшееся из-за спины, показало, что я слишком поторопилась с последним утверждением. Развернулась. «Шкара!» Я резко прыгнула и рыбанула с каашем по шее притаившейся зверюги. Тщательно вытерла клинок, освалявшуюся гриву. Глухо сквозь зубы выругалась. Жалко животинку. Так не кстати подвернулась. При всей моей любви к кошачьему племени выбора у меня сейчас не было. Неважно, что шкара лишь раза в два превышает размерами свою отдалённую родственницу, кошку, и питается в основном падалью. Эта зверюга могла меня выдать, и к тому же занимала так необходимое для меня укрытие. Я подползла к краю котлована, осторожно выглянула из-за развалин фундамента. Мне осталось преодолеть всего метров пятьдесят, но зато по выжженному полю. Посмотрела на стену. Факелов не прибавилось. И, судя по всему, тревогу никто не поднимал. Криво усмехнулась. Как всегда, городской совет экономит на ж а л о в а н ь е а дружинники потихоньку перепродают дорогущее ночное зелье на сторону. той же гильдии теней и старогородцам, к примеру. Сами же блюстители порядка, не употребив снадобье, ночью слепы окищенята. Ночное зелье было изобретено специально для дружинников лет э т о к пятьдесят назад. Хотя, чует мое сердце, никаким открытием тут и не пахло. Просто откопали где-то старый манускриптик с готовым рецептом. И все дела. Только вот ущербным каким-то продукт наших алхимиков оказался. Во-первых, действовало снадобье всего три часа. И принимать его можно было не чаще, чем раз в сутки. А лучше и того реже. Во-вторых, оно обладало целым букетом противопоказаний и побочных действий. Дружинники спустя десяток лет регулярного использования этого эликсирчика начинали постепенно слепнуть и глохнуть. А может, и еще какие-то изменения в их организмах происходили. Не знаю, я на вскрытиях не присутствовала. Только для городских властей многочисленные побочные действия зелья блекли на фоне его достоинств. Неудивительно, ведь ночное зелье позволяло лучше видеть в темноте, обостряло слух и обладало сильным тонизирующим эффектом. А значит, тем же дружинникам не грозило заснуть на посту. Но то, что было важным для городских властей, для меня таковым отнюдь не являлось. Ночным зрением я и так обладала. Спасибо папочке-эльфу, что постарался. На слух по той же причине я тоже никогда не жаловалась. Да и заснуть на работе не боялась. К ночному образу жизни я привыкла с детства, и порой, наоборот, приходилось пить снадобья, чтобы заснуть. Неудивительно, что из десяти дружинников, которые охраняли по ночам покой жителей Таниса, з е л ь е принимали в лучшем случае двое. Впереди лежали развалины домов, кое-где разбавленные редкой растительностью. Этот сектор для проникновения я выбрала не случайно. Он принадлежал князю Аздану, у которого, по последним сведениям, дела складывались не слишком хорошо. Осведомитель утверждал, что между этим сектором и соседним должна вот-вот начаться полномасштабная война. По меркам Старого Города, конечно. Так что все и без того немногочисленные силы Аздан собрал на западной границе сектора, а рубеж оставил почти открытым. Я устремилась вперед, мигом преодолела выжженное поле и влетела на территорию Старого Города. Наблюдателя почуяла гораздо раньше, чем увидела. Всего один. Только бы у него арбалета не было. Старогородец, выхватив меч, бросился мне на перерез. «Дурак!» Решил выслужиться перед начальством. Я бросилась прямо на бойца. Поднырнула под руку с мечом и вонзила скаш аккурат под правую лопатку. Наблюдатель дернулся, захрипел и начал заваливаться. Я придержала старогородца и полоснула клинком по горлу. Затем наклонилась, Быстро вытерла скаш об одежду бойца и отволокла тело в сторону ближайших развалин, заросших чахлыми деревцами. Окинула тело внимательным взглядом и тут же одернула себя. Что ценного может быть у б е з у с о в о мальчишки, которого заведомо списали, отправив одного охранять рубеж? Ничего. Да и не время сейчас собирать трофеи. Я прикрыла тело ветками кустарника. Парой аккуратно сломленных веток Замела следы крови, забросала всё мелким мусором. А теперь бегом отсюда. В то, что наблюдателя оставили надолго одного, я не верила. Либо у него был напарник, который по каким-то причинам сейчас на месте отсутствовал, либо все наблюдательные пункты время от времени обходит патруль. А скорее всего, и то, и другое. Мальчишку рано или поздно найдут. В этом я не сомневалась. и теперь стремилась оказаться как можно дальше от места прорыва и максимально запутать следы. Ненавижу работать в старом городе. Если в новом городе считалось не просто особым шиком, но еще и жизненной необходимостью провернуть операцию максимально тихо и бескровно, то тут так никогда не получалось. Нет, совесть меня не мучила, хотя и кровь пускать лишний раз я не любила. Да и по правде говоря, Шкару мне было намного больше жаль, чем этого незадачливого мальчишку. Он сам выбрал свою судьбу. Неважно, родился он в старом городе, бежал сюда или был выдворен из нового. За достойную и сытую жизнь нужно бороться. А неудачники, чего их жалеть? Сами виноваты. Быстрым шагом я направилась вдоль узкой улочки. Здесь, на окраине... Дома были в основном невысокие, в один-два этажа, и многие из них разобрали еще при строительстве нового города. о т к р ы т о е пространства, неважно, будь то проплешины развалин или проулки, я преодолевала перебежками. Под окнами или остовами фундаментов передвигалась, пригнувшись, а то и вообще ползком, и при этом внимательно смотрела под ноги. с к о т и в ш и й с я камень или треснувший осколок стекла могли привлечь чьё-то внимание. На первом же перекрёстке свернула направо и теперь двигалась по узким проулкам, пытаясь выдержать общее направление на юг-юго-восток. Несколько раз я чуяла чьё-то присутствие и опасные места обходила стороной. Один раз чуть не налетела на голодную виверну, в другой только чудо спасло меня от знакомства с когтями Кошарахи. Всё. Дальше путь по земле продолжать слишком опасно. Рано или поздно не услежу и на еще какого-нибудь бойца налечу или с милой зверушкой нос к носу столкнусь. Я остановилась около дома, стены которого были сложены из крупных, нарочито-грубо обработанных глыб. Оно и лучше. По такой стене взбираться одно удовольствие. Осмотрелась. Прислушалась. Вокруг не было никого, кто мог бы меня заметить. Пока. Нужно спешить. Стянула с рук перчатки и засунула их за пояс. Подпрыгнула, уцепилась за небольшой выступ, подтянулась. Дальнейший путь труда не составил, благо щелей вкладки достаточно. Ну вот. Здравствуй, крыша. Я подползла к трубе, прислонилась к ней. Теперь можно немного передохнуть и осмотреться. Дом, крышу которого я облюбовала, находился на небольшой возвышенности. а дальше, к югу, рельеф плавно понижался. Так что наиболее сохранившаяся и густонаселенная часть бывшей столицы была передо мной как на ладони. И надо сказать, старый город даже сегодня, когда со времен его славы и могущества минуло больше двухсот лет, впечатлял. Особенно сейчас, ночью. Благодаря моему ночному зрению я прекрасно видела следы его былого великолепия. Высокие стройные здания щеголяли почти нетронутыми временем барельефами. Кое-где еще сохранились изящные кованые балкончики и р е ш ё т к и А острые шпили башен то тут, то там пронзали небо. Если бы не пустые глазницы окон и дверей, в которых нет-нет да и мерцали огни, и не завалы, которые перегораживали в с е м широких проспектов лучей, ведущих в зловещую тьму на юге, можно было бы решить, что город спит. Я осторожно кралась по крышам, каждый раз пробую ногой глиняную черепицу, прежде чем на неё наступить. Нет, всё-таки как я не люблю работать в старом городе? Но когда за работу столько платят, а надо всего лишь пробраться в полуразрушенный замок на границе мёртвого города и забрать некий ларчик, то как удержаться? Правда, Началось мое ночное приключение не очень хорошо. Да и вообще есть у меня какое-то нехорошее предчувствие. Горько усмехнулась. Какой-то у меня сегодня особо позитивный настрой. С таким только на дело идти. Шутки шутками, но в старом городе о п а с н о с т и гораздо больше, чем в новом будет. Разве что за стену стражи заглядывают реже. Ну так тут и своих ф и е р т а противных тварей полно. да и местное население, это в большинстве своем бандиты отморозки. К тому же почти все здания в старом городе настолько ветхи, что, кажется, стоит только дунуть, как они развалятся. Мне же приходится путешествовать по их крышам и тихо молиться, чтобы стропила выдержали. Впрочем, путешествие по узким запутанным улочкам грозит гораздо большей опасностью. 200 лет назад мы проиграли войну. Войну людей и нелюдей. Войну, которую сиятельные эльфы гордо именуют Элиарай-Ару, а мы просто п о с л е д н и й И для нас она действительно стала последней, ибо люди фактически перестали существовать как вид. Теперь мы раса рабов и изгнанников. После того, как были разрушены все человеческие города, большая часть людей погибла, а немногие выжившие угнаны в рабство. Нелюди вдруг решили проявить милосердие. И в разных концах материка Тауры на месте разрушенных городов появилось несколько вольных территорий, своеобразных резерваций для жалких остатков человеческой расы. Более того, нелюди даже отпустили часть своих рабов, правда, очень и очень малую часть. Сейчас люди могли свободно жить только на шести сравнительно небольших клочках земли. А стоило им выйти за их пределы, как они тут же становились бесправными рабами. Но даже на вольных территориях свобода была понятием более чем относительным. Номинальная власть в резервации находилась в руках бургомистра-человека. Реальная же была сосредоточена в руках наместника, принадлежащего к той расе, на территории которой находился данный вольный город. Более того, каждый год все люди были обязаны уплатить в казну Огромный налог за право жить свободными. И вот уже больше двухсот лет самым большим материком Срединного мира правили две расы — эльфы и орки. Гномов ничто, кроме гор, не интересовало. Тролли тоже из своих заснеженных пустошей не спешили выбираться. Эйсин, если они действительно существовали, жили себе тихонько в кольце неприступных гор на севере. А то, что творилось на других материках и архипелагах Срединного мира, оставалось загадкой. Эльфы благоразумно закрыли Тауру и прилегающие к материку острова от всего мира. Мой дом — это Танис. Когда-то этот город был столицей Великой Империи Алрин, самой просвещенной и могущественной страны в Срединном мире. А сейчас от него мало что осталось. Императорский дворец вместе с островом, на котором он стоял, еще в первый день войны опустился на дно морское. Сам Танис продержался несколько дольше. м и н у л о всего-то пара лет, и большая часть города превратилась в сплошную мешанину ищебня, камня и древесины, то есть в развалины, населенные духами прошлых лет и всякими тварями. Сейчас это место иначе как мертвым городом или мертвяком — не называли. От некогда великолепного Таниса осталась лишь северная сторона, позднее нареченная старым городом. Но люди не захотели селиться поблизости от мертвого города с его василисками, гулями и тому подобными созданиями. Вот так и появился новый город. Бургомистр Акриф еще 120 лет назад объявил старый город свободной зоной, в которой не действуют никакие людские законы. И туда стали высылать преступников, бездомных, нищих, попрошаек и просто неугодных властям людей под лозунгом м о ч и с т и м новый город от грязи». А на границе нового города со старым выстроили стену, где стала нести неусыпный дозор городская дружина. Так что попасть в старый город гораздо проще, чем выбраться из него. Чистка, собственно говоря, продолжалась и по сей день. И в категорию «грязи» попадали не только всякие преступные элементы, но и простые горожане. Не уплатил ежегодный городской налог или не дай фьерд косо посмотрел на какого-нибудь з а е з ж е в а н е л ю д и И все. Ты в долговой яме. А из нее два пути, если, конечно, вовремя не отстегнешь кругленькую сумму в пользу городской казны. На невольничий рынок. Или, ежели твоя натура не пользуется спросом, сюда. «Старый город». Вот и получилось, что окраина бывшей имперской столицы превратилась в кормушку для тварей, обитающих в мёртвом городе, и приют для преступников и неудачников. Обитатели старого города не спешили пополнить ряды нежити или найти последнее пристанище в желудке какой-нибудь виверны, и как только число ссыльных перевалило за несколько десятков, образовалась «старогородческая община». количество жителей свободной зоны росло, о б и т а т е л и мёртвого города тоже меньше не становилось. А учитывая, что законопослушных мирных граждан среди старогородцев было крайне мало, в то время как амбициозных забияк с лихвой хватало, то и у общины вскоре появилось несколько оппозиционеров. В итоге общины через несколько лет не стало, а саму зону поделили по принципу «кто сколько ухватил» на сектора, которые теперь вели между собой постоянную войну за власть, территорию и крайне ограниченные ресурсы. В Новом Танисе ходили упорные слухи, что нестабильную обстановку в старом городе сознательно поддерживал городской совет, которому было невыгодно появление по соседству с городом неподвластного ему образования. Я вовсе не горела желанием угодить на стол в виде позднего ужина или раннего завтрака какого-нибудь милого создания с красными глазами и клыками в полладони. Да и с местными князьками, которых, по последним слухам, насчитывалось более двух десятков, встреча предпочла бы избежать. Вот я и решила идти по крышам. По-настоящему опасных летучих тварей в старом городе так и не завелось. Да и всякий преступный и не очень люд предпочитал крыши избегать. Наверху вообще безопаснее — если не принимать в расчет стражей, конечно. А вот если тебе не повезло, и ты встретил стража, то в с ё можешь смело записывать себя в покойнике. Да, незавидная перспектива. Но в моем случае это оправданный риск. Как и любое другое разумное существо, я не стремлюсь перейти дорогу стражу. Только вот чую их я. И тут дело вовсе не в сильно развитом обонянии. Да и от стражей вряд ли чем-нибудь таким сверхвыдающимся пахнет. Это только редкие сказители, осмелившиеся упомянуть их в преданиях, приписывают стражам запах смерти, разложения и страха. Мой удивительный дар распространяется не только на стражей, но и на другие существа, не обделённые разумом. Странный талант. Ни в одной из книг а их прочитано мною было немало, я даже малейшего упоминания о чем-то похожем не нашла. Более того, я даже не могла сказать, что этот дар достался мне в наследство от папочки эльфа. Но не входит подобное чутье в перечень присущих эльфам способностей. Хотя и тут ничего нельзя сказать с определенной уверенностью. Этот народ нам... Себя я все-таки предпочитаю относить к людям. Так и остался непонятен. И вполне возможно, что и дар этот у э л ь ф о встречается, в хотя и редко. Или же они его наличие скрывают. Я же по вполне понятным причинам о своём таланте не кричу на каждом углу. О нём вообще никто не знает. За годы тренировок и опытов над собой любимой я уяснила одно. Чем меньше популяция существ каждого конкретного вида, тем чётче, И ярче я ощущаю каждого его представителя. Людей не чувствую почти совсем. Повезет, если за пару десятков шагов распознаю. А вот стражей, эльфов, орков и прочих разумных ощущаю хорошо. Существ малоразумных, к которым относятся некоторые местные зверушки, я чую, так сказать, на грани слышимости, но тем не менее лучше уж так, чем вообще никак. Но это все, если не вслушиваться. В противном случае мое восприятие в разы обостряется, так что и чокнуться недолго, а реакция, наоборот, замедляется. Я вообще несколько отрешаюсь от окружающей обстановки. Так что отпускаю я на волю свой дар лишь время от времени, и то при необходимости. Пока все было тихо и спокойно, как только может быть в старом городе. То есть выли к а ш а р а х и и гули, Внизу в переулках переговаривались патрульные из числа старогородцев. Где-то далеко на северо-западе, судя по звукам, шла нехилая сеча. И вот тут дорога из крыш прервалась. Передо мной лежал один из знаменитых лучей проспектов, если не ошибаюсь, Парчёвый. Раньше вдоль него располагались многочисленные модные магазины и салоны. А теперь он зиял пустыми оконными и дверными проёмами. Шириной проспект был метров 6-7, такое расстояние и с разбега ты не всегда перепрыгнешь. Но мало того, ни один дом на той стороне не выглядел достаточно крепким, чтобы я могла его даже рассматривать как площадку для приземления. Что ж, придётся спускаться. В поиске наиболее удобного места для спуска я осторожно свесилась с крыши и чуть не рухнула вниз. Прямо на меня смотрели два огромных, фосфорицирующих глаза. Пасечник. Это только я могу нарваться на тварь, само существование которой учёные мужи из Академии ставят под сомнение. Притаившаяся тварюга, в отличие от меня, не занималась самобичеванием, а прикидывала, как бы поскорее мной перекусить. Острое жало взбило фонтанчики из черепицы в опасной близости от моей головы. Лишь в последний момент я успела откатиться в сторону, и только чудо удержало меня от незапланированного полета вниз головой. И тут случилось то, чего я давно боялась и со страхом ждала. Стропила не выдержали. Одно из них треснуло и стало заваливаться вниз, увлекая за собой остальные. Мне не оставалось ничего другого, как спрыгнуть с крыши. «Вы когда-нибудь прыгали с крыши двухэтажного дома?» и притом экспромтом без подготовки. И это если учитывать, что оба этажа имеют высоту больше трёх метров каждый, да плюс фундамент. То-то же. Вот и мне пришлось не сладко. В полёте я как-то умудрилась сгруппироваться, но даже так моё приземление на брусчатку вряд ли можно было назвать мягким. Ничего себе не сломало, и то хорошо. Я вскочила на ноги. «Ну?» Где этот Хайдашев пасечник? Драться с тварью у меня и в мыслях не было. Но вот понять, куда от пасечника драпать и нет ли поблизости других столь же опасных созданий, жизненно необходимо. Вдруг раздался жуткий грохот, и все пространство вокруг заполонило настоящая туча из строительной пыли и мелкого мусора. Дом рухнул и, кажется, потянул за собой парочку соседних зданий. Я упала обратно на брусчатку, свернулась замысловатым клубком, пытаясь защитить голову от... да от чего угодно. Сейчас лучше чуть-чуть переждать, чем вслепую искать путь в какой-нибудь близлежащий переулок. Посреди широкой улицы всяко безопасней. Ух, таким омиловала. На меня ничего не упало, только немного пылью припорошило. Я поднялась на ноги. Быстро осмотрелась по сторонам. От здания, крыша которого недавно служила мне приютом, не осталось почти ничего. Лишь огромная груда камней, увенчанная обломками стропил и балок. Паре соседних домов тоже сильно досталось, но, слава такими, рухнули они не полностью. Просто безумно хотелось чихнуть. Нет. Нельзя. Я и так на пару с т в о р ю г о й п а с е ч н и к о м чуть половину старого города не перебудила. Хорошо еще, что пасечник теперь покоится под завалом. Даже если он жив и остался, то вряд ли скоро сможет выбраться. Не знаю, что вдруг побудило меня повернуться. Пресловутый инстинкт? Или тот самый странный дар? «Хайдаш!» — в сердцах выругалась я. Пасечник находился буквально в трех шагах от меня и, как мне показалось, обескураженно поводил из стороны в сторону той частью тела, которую при должной фантазии можно было интерпретировать как его голову. Похоже, тоже приходил в себя. В противном случае, думаю, он бы не замедлил на меня напасть. Как он ко мне подкрался? Когда? Или это второй? Неважно. Тварь плотоядно ощерилась, показав клыки, и хищно изогнула гигантский хвост. Мне сразу вспомнился магистр Райда, который утверждал, что моллюск просто не может вырасти до такого размера. Ага, как же. А мускулистое тело, больше двух метров в длину, покрытое толстым слоем слизи, с небольшой, относительно его размеров, конечно, раковиной, вы не хотите? Вообще, тварь больше всего напоминала улитку, которой каким-то чудом прилепили скорпионий хвост. И сейчас эта загадка эволюции собиралась мной поужинать, или же использовать мое тело для воспроизведения потомства. Последнее являлось непроверенной информацией, но мне, при всей моей любви к науке и лично магистру Райда, ставить на себе смертельные опыты не хотелось. Так, вспоминаем. Что известно об этой твари, кроме особенностей ее размножения? Медлительно. Еще бы. Улитка переросток. Жало на хвосте и слизь ядовиты, а сам хвост чрезвычайно подвижен и тем самым компенсирует общую заторможенность организма. «Бежать!» Все эти мысли пронеслись у меня в голове за какую-то долю секунды, но все же это промедление чуть было не стоило мне жизни. Казалось бы, я стояла на безопасном расстоянии от твари. «А нет». Хвост хлестнул по мостовой, и лишь стремительный прыжок в сторону спас меня от поражения ядовитым жалом. Дальнейшее напоминало какую-то безумную пляску смерти. Я прыгала, крутилась волчком, пытаясь уйти от смертоносной иглы. Пока мне везло. Но выскользнуть из зоны поражения все никак не удавалось. Пасечник, а точнее его хвост, всякий раз оказывался проворнее. Но страшнее было другое. Гигантская тварь медленно приближалась, загоняя меня в узкий проулок между домами. Там мне просто не хватит пространства для манёвров. А почему, собственно, я только уклоняюсь от атак пасечника, а сама не нападаю? Спасительная мысль пришла неожиданно. В очередной раз, уворачиваясь от жала, я прыгнула не назад или в сторону, как раньше, а вперёд и оказалась в мёртвой зоне. Недолго думая, рубанула по основанию хвоста. Пасечник дико заверещал и попытался развернуться. Я, решив не затягивать, теперь, когда тварь лишилась своего самого грозного оружия, отпрыгнула назад и оказалась прямо перед его оскаленной мордой. Резко воткнула оба клинка почти по самую гарду в глаза твари. Пасечник дернулся, заревел Тело его изогнулось и меня о т ш в ы р н у л о на несколько шагов, д да о так, что я проехалась пару метров по мостовой. «Хайдаш!» — шепотом помянула я отвергнутого бога. Посмотрела на пасечника. Огромную тушу твари сотрясали предсмертные судороги. Я с облегчением вздохнула и прислушалась. «Похоже, что наше маленькое сражение пока еще никого не заинтересовало». По крайней мере, повышенного внимания разумных к своей скромной персоне я не чувствовала. И то верно. Немного найдется идиотов, которые бросятся на вой какой-нибудь твари. Скорее уж большинство здравомыслящих существ посчитает за благо оказаться от этого места как можно дальше. А вот кто-нибудь из хищников или тех же падальщиков на шум вполне может и прибежать. Осторожно поднялась. Вроде... Ничего не сломала, хотя п а р ы десятков синяков и ссадин я сегодня ночью точно обзавелась. Подошла к т в а р и на расстояние в пару шагов. Затем стремительно прыгнула вперёд, выдернула клинки из пустых глазниц и не менее стремительно отпрыгнула назад. Но, похоже, все мои предосторожности оказались ни к чему. Тварь никак не отреагировала на мои телодвижения, даже не шелохнулась. А я только чудом не поскользнулась на слизи, которая обильно покрывала мостовую вокруг туши пасечника. Я отошла на обочину улицы. Опустилась на корточки и быстро несколько раз воткнула скааши в землю, очищая их от слизи и крови пасечника. И только потом отправила клинки в ножны на поясе. А теперь быстро убираться отсюда. Если и не хищники, то краги вопли пасечника точно не оставят без внимания. а значит, на этой улице скоро будет жарко. Падальщиков, как таковых, я не боялась. Небольшие, размером с три ладони, шустрые существа, чем-то напоминающие крыс переростков, весьма уязвимы и в одиночку или малой группы никогда не нападают на человека. Но вот когда их собралось хотя бы несколько десятков, в общем, лучше бы мне забраться куда-нибудь повыше. Краги насытятся пасечником довольно быстро, и тут же примутся искать всей с т а и новую жертву. А может, и не падальщики. А какая другая тварь решит здесь пропитание поискать? Я свернула в первый же переулок и теперь быстро шла вдоль улицы, высматривая подходящее здание. О, вот и оно. Забраться на крышу этого дома труда не составит, как и продолжить путь по верхам. В рядок с приглянувшимся мне зданием стояло несколько домов, при том т а а к что их крыши чуть ли не соприкасались. Надеюсь, в этот раз я смогу достигнуть цели, не спускаясь на чужое разумное и, судя по всему, крайне недоброжелательное внимание я заметила слишком поздно. Из-под воротни выбежали трое мужчин с обнаженными мечами. «Стой, если жизнь дорога!» — крикнул один из старогородцев, по-видимому, командир. «Назови себя!» «Надо же, как мне повезло!» Эти ребята сначала спрашивают, а только потом грозятся на л е н т о ч к и порезать. Мелькнула несвоевременная мысль. Так их всего трое или... На миг отпустить с поводка свой дар. Вслушаться в окружающее пространство. Еще двое, кажется, засели на последнем этаже того самого приглянувшегося мне здания. Стрелки? Скорее всего. Шестой и, по-видимому, последний патрульный притаился где-то во дворе. прикрывает или находится в резерве на случай непредвиденных обстоятельств. С четвёркой бойцов я, может, и справлюсь. Но если в засаде действительно стрелки, от двух одновременных выстрелов я вряд ли увернусь. Да ещё, хайдаш побери эти крааги. Я ведь совсем недалеко от туши пасечника отошла. На обдумывание решения и пары секунд не ушло. И вот я уже поднимаю руки вверх, чтобы скрестить их в древнем примирительном жесте над головой. Но падать на колени и просить милости не буду. Не дождетесь. Я гостья из-за стены. В двухстах шагах отсюда я завалила пасечника, и теперь ищу где укрыться. «Гостья, говоришь?» Подозрительно переспросил командир патрульных. «Лицо открой. Только медленно. Без глупостей. Осторожно». Стараясь не делать резких движений, стянула с лица платок, затем распутала завязки и откинула на спину капюшон. Длинная огненно-рыжая коса упала на спину. Теперь любой увидит, что я женщина. А значит, есть шанс, что мне реша сохранить жизнь. Во время своих ночных прогулок я всегда одевалась так, чтобы издали сойти за мужчину. Вот и сейчас на мне были замшевые брюки, заправленные в кожаные сапоги до колен. и свободная, наглухо застёгнутая куртка с капюшоном. Стоит ли говорить, что вся моя одежда, включая экипировку, притороченный за спиной мешок, ремень, ножны с двумя скашами, кошели на поясе, имела тёмно-серый окрас? «Ой, глядишь, это девка», — обомлел один из патрульных. «А то ж! Да ладно я такая!» — аж причмокнул второй. «Из-за самой стены прям?» а к за что ж такую?» «И к нам», — продолжил издеваться первый. «Надо же, стихами заговорили. Ну да, поглумиться над беззащитным противником — это ведь святое». «Ты что, не слышал?» «В гости она к нам собралась», — не остался в долгу подельник. Любой разумный, немного знакомый с теневой жизнью хотя бы одного из вольных городов, давно бы понял, что имеет дело с гильдией теней. К тому же я прямым текстом заявила, что являюсь гостей. Но то ли мужики мне попались не шибко умные, то ли они действительно надо мной издевались. Или же официальное название моей профессии — «ночной гость» — им было неизвестно. «А ну молчать!» — рявкнул командир патрульных и обратился ко мне. «Пасечника, говоришь, завалила?» Я кивнула. «Надеюсь, вид у меня сейчас достаточно испуганный и обескураженный». «Слышали, как же!» — криво усмехнулся старогородец. «Вы такой шум подняли, что только глухой и не мог услышать. Да и то вряд ли. Ты, я вижу, девка, не промах, если такую тварь в одиночку завалила. А вот это — вопрос с подвохом. Точнее, даже два вопроса. Но вообще-то...» — я неловко улыбнулась. «Пасечник мне достался безхвостый. Видно, кто-то до меня успел ему обрезание сделать». Но и так повозиться порядком пришлось. Хорошо еще, что тварь-то такая медлительная и неповоротливая. Что мне еще оставалось делать? Только показывать, какая я милая и практически безобидная, и надеяться, что меня не воспримут всерьез. Ведь я всего лишь девка, которая обрядилась в мужской костюм и обзавелась парой резалок. Патрульный ненадолго задумался, о кинул меня оценивающим взглядом. Ну что ж, это многое объясняет. Почесал короткую бородёнку. «Сама с нами пойдёшь или сопротивляться будешь?» Я грустно усмехнулась. «А у меня есть шансы?» «Заполучить пару лишних синяков запросто. Ну, тогда у меня не остаётся выхода». «Именно так. Оружие». Патрульный сделал весьма красноречивый жест в сторону моих скаашей. «А вот их мне, этому сброду, отдавать совсем не хотелось». с каши Короткие, чуть изогнутые клинки ковали гномы исключительно для эльфов. В свободной продаже такое оружие появлялось крайне редко и означало, что еще одним ушастым отродьем стало на свете меньше, или же хозяин-человек решил избавиться от опасной улики. Да и потом, дороги мне эти клинки как память, ведь это то немногое, что осталось мне от учителя. Неужели трое таких славных воинов «Испугались слабой девки?» Насмешливо спросила я. «Незачем патрульным знать, что их стрелков я уже давно заметила. Такой ли уж слабый? С пасечником даже без хвоста дано справиться далеко не каждому. Да и ты, если бы не могла за себя постоять, в старый город не отправилась бы». «Хайдаш побери, а этот командир отнюдь не глуп». Я потянулась к клинкам на поясе. «Отдать?» Или все же попытаться? Спасли меня, как ни странно, кроаги. Точнее, не оставили выбора. Со стороны моего недавнего сражения с пасечником донеслись характерный шум и попискивание, к о т о р о е может издавать только стая падальщиков, спешащая на поживу. Командир грубо выругался, а парочка патрульных начала нервно поглядывать по сторонам. Встречаться с голодными к р а а г а м и никому не хотелось. «Ладно. Нет времени с тобой сейчас разбираться. Тут скоро от кроагов не продохнуть будет. Попробуешь шалить — мигом по башке получишь», — пригрозил командир патрульных. «Погонь, жука. Уходим через трюм. Девка на вашей совести. Глаз с нее не спускайте. И смотрите, не попортите подарок капитану». Пара вышеупомянутых патрульных подскочила ко мне, подхватила под л о к т и... и настойчиво потащила куда-то вглубь подворотни. Я не сопротивлялась. Просто не видела смысла. И потом, отбився в с е м е р о м от к р а а г о в у нас всяко больше шансов будет, чем у меня одной. Краем глаза я успела заметить, как командир сделал несколько резких взмахов руками, видимо, сигналил затаившимся стрелкам, и только затем поспешил за нами».